Глава пятая. На следующее утро я рано встала, оделась и спустилась по винтовой лестнице. Джекоби уже чем-то занимался в своей лаборатории. Солнечные лучи, проникая через бесчисленные стеклянные пробирки и бутылочки, выставленные вдоль подоконника, освещали комнату теплым мерцающим светом. Котята беззаботно возились в своем новом вольере, не обращая никакого внимания на ограниченность пространства. Поверх своей обычной одежды Джекоби накинул кожаный фартук, в котором походил на кузнеца. В настоящий момент он изучал неровную поверхность толстого диска из янтарного стекла, по диаметру чуть больше обеденной тарелки. Стекло отбрасывало на лицо моего начальника золотистые волны. «Доброе утро, сэр», — сказала я. «Хорошо спалось?» «Не совсем. Угощайтесь фруктами», — На этой неделе апельсины. Со звонким стуком он положил стеклянный диск на стол и махнул рукой в сторону котла. Этот котел, благодаря каким-то неведомым чарам, постоянно наполнялся едой. Правда, почему-то исключительно фруктами и не всегда высшего качества, но, тем не менее, чудо оставалось чудом. Я выбрала апельсин сверху и уселась, чтобы получше рассмотреть стекло на столе. С одной стороны, край диска был слегка приподнят и походил на ручку. Я бы предложил вам сок, но недооценил эффективность катализирующего вещества, сказал Джекоби. Эх, простите. Наука за завтраком. Задействованная. Термохимическая реакция дала более мощный результат, чем предполагалось. Он постучал по интарному диску костяшками пальцев. Дженни была не в восторге, когда увидела, что случилось с ее кувшином. «А как вам удалось распла...» Тут во входную дверь неожиданно постучали, и Джек обездернул фартук. «Кто бы это мог быть в такой ранний час?» — спросил он, выходя в коридор. Положив апельсин, я последовала за ним. На крыльце стоял человек в синей форменной шинели, той самой, в какой я увидела его в первый раз. но вместо двух серебряных полосок на лацканах теперь красовались серебряный орел и значок, свидетельствующие о том, что перед нами комиссар полиции Ньюфидлема. «Марлоу», — сказал Джекоби. «Джекоби», — кивнул Марлоу. «Доброе утро, комиссар», — поздоровалась я. «Неплохо выглядите? Как вам новое назначение?» «Я всего лишь исполняющий обязанности комиссара, мисс Рук», — вздохнул Марлоу. И то громко сказанное. Единственное, чем я занимался весь прошедший месяц, это продирался через бюрократические препоны и спорил с политиками. «Ну что ж, здесь у нас нет ни бюрократов, ни политиков», — уверила я его. Джекоби предусмотрел защиту от подобных напастей. «Соль и пучки свежего шалфея, по-моему. Не хотите зайти? Я поставлю чайник». Комиссар покачал головой «Спасибо, но я здесь по полицейским делам». «И что же это за дела, требующие личного визита исполняющего обязанности комиссара полиции Ньюфидлема?» — спросил Джекоби. «Боюсь, весьма тревожные, касающиеся личной знакомой мэра. Насколько я понимаю, вы встречались с Флоренс Боман?» «Так вот оно что!» — поднял брови Джекоби. Можете уверить женщину, что мисс Непоседа и ее котята в надежных руках. Более того, мы сами сообщим ей об этом, потому что собираемся снова посетить Кампбелл-стрит. Как выяснилось, нам еще есть о чем поговорить с миссис Боман. «Неужели?» — проворчал Марлоу. «Веки комиссара отяжелели, но, как я заметила, он не сводил пристального взгляда с моего начальника». «Тогда вам придется позвать медиума, если только вы сами в ближайшее время не собираетесь общаться с мертвыми». У меня перехватило дыхание. «Вообще-то мне приходится заниматься этим довольно часто», — ответил Джекоби, совершенно не обращая внимания на истинный смысл слов Марлу. «Например». Сегодня целое утро я выслушивал упреки одной из скончавшейся особы по поводу ее испорченной посуды. Но если вы имеете в виду спиритизм, то я никогда не утруждал себя подобной ерундой. Держаться за руки, смотреть на мерцающие свечи — все это чушь. Мистер Джекоби, начала я, хотя однажды мне сказали, что я выгляжу довольно эффектно в небрежно накинутым на голову тюрбане. «Мистер Джекоби», — повторила я, — «он хочет сказать, что миссис Боман...» Я сглотнула. «Мертва», — кивнул Марлоу. Джекоби выпрямился и нахмурился. В его холодных глазах наконец-то отразилась мрачная озабоченность. «Убийство?» Марлоу кивнул. Джекоби глубоко вздохнул. «Понятно. И ваши источники, очевидно, доложили вам, что мы заходили к ней не ранее, чем вчера». «Предполагаю, я уже, как обычно, являюсь первым в вашем списке подозреваемых». «Не льстите себе. Я бы с удовольствием выяснил, чем вы там занимались. Но горничная сообщила, что видела женщину живой уже после того, как вы двое устроили переполох на рыночной улице. Я слегка поморщилась». «Я здесь не для того, чтобы вас арестовывать». Марлоу сделал глубокий вдох и закрыл глаза. «Я пришел обратиться к вам за помощью». Джекоби приподнял бровь. «И какова же причина смерти, миссис Боман?» «Я бы сказал, что неестественная», — ответил Марлоу. Уголки губ моего работодателя слегка дернулись вверх. Марлоу закатил глаза и кивнул в сторону улицы. «Поспешите, возница ждет». Он спустился с крыльца, не потрудившись уточнить, пойдем мы следом или нет.